Глава 1306. Удаляющиеся силуэты. Эта часть звёздного неба была изолирована от всего остального мира. Веками никто не мог попасть туда, словно это была запретная область Великой Вселенной. Но сейчас Ван Боулэ при взгляде туда почувствовал присутствие чего-то знакомого, причём у этого чувства было сразу два источника. Стоило ему закрыть глаза, как его посетило предчувствие, достаточно сделать всего один шаг, Его тело с душой растворятся в ней. Это будет полное слияние. Если он сделает шаг туда, то станет частью этой области звёздного неба. Посетившее его чувства имело два источника. Он безошибочно мог отследить их, словно обладал точными координатами. Одно исходило от его истинной сущности, а другое отставшего частью него мира каменной стелы. Когда-то его родной мир назывался бесконечным дао доменом, Его сотворила одна из сотни тысяч прядей божественной воли Императора, поэтому в каком-то смысле мир каменной стелы и находящийся внутри Императорский клон являлись частью самого Императора. По первоначальному плану Императора, рождённые во множестве бесконечных даудомяных воплощений его божественной воли должны были слиться с доменами, а потом вернуться и соединиться с ним истинной сущностью. Чем-то это напоминало сбор мозаики из отдельных кусочков. Это был ключ к возрождению Императора. Но Ван Буууле стал непредвиденным фактором, спутавшим ему все карты. Тем не менее, между ним и Императором всё ещё существовала прочная связь. Из-за этого было довольно трудно определить статус Ван Буууле. Он не только являлся прядью божественной воли Чёрного Дерева, но ещё и частью настоящего Императора. Долгое время Ван Буууле стоял на Десятом мосту. Открыв глаза, он прогнал из головы желание сделать шаг. Если он туда, то это будет равносильно объявлению о себе во всеуслышание, Это могло привлечь внимание Императора, как если бы разжечь костёр тёмной ночью. В ночной тьме свет костра слишком хорошо видно. И лишнее внимание ему ни к чему, ибо оно может привести к печальным последствиям. Хоть Император спал, его инстинкты никуда не делись, Вон Буэлл не был уверен, что самонадеянный приход туда не приведёт и в действие какой-то скрытый механизм. Спящий Император в попытке всё исправить вполне может пожрать его и сделать частью себя. По этой причине безопаснее всего проникнуть в изначальную вселенную пустого Дао самым скрытным из возможных способов. С этой мыслью Ван Булэ опустил голову. Стоящая на десятом мосту фигура стала медленно вздуманиваться. Одновременно с этим рядом с Ван И, её от самосыту кто-то материализовывался. Размытие и материализация происходили в одно и то же время, словно одна рука с кистью стирала его, а другая кистью синхронно выводила очертания в другом месте. Это не выглядело совсем уж необычно, но в действительности во всей Великой Вселенной на такое были способны немногие. Для этого требовалось использовать несколько дао, включая пространство, время, жизнь, смерть, и по меньшей мере шесть воплощений дао, каждый из которых должен обладать силой Истока. Применение всех этих дао для такого кажущегося простым перемещения легко это мог сделать только кто-то на пятом шаге. Четвёртый шаг подразумевает овладение Истоком дао. Пятый позволяет использовать все дау вселенной. Ван Буэлэ на мосту испарился и возник у первого моста. После своего появления он сделал глубокий вдох, а потом накрыл ладони кулак и низко поклонился отцу Ван И. Огромное спасибо, почтённый! Судя по всему, Ван И хотела что-то сказать, но при взгляде на отца и дядюшку промолчала. Что сыто, он с улыбкой посмотрел на Ван Буэлэ с Ван Ии, неграмко покашляв, он тоже воздержался от комментариев. Отец Ван И был, как всегда, спокоен. Стоило ему взглянуть на Ван Бола, как тот почувствовал будто его видят насквозь. Он изрядно удивился, но быстро пришёл в себя и не стал пытаться заблокировать чужий взгляд. Спустя какое-то время отец Ван И коротко кивнул. "Когда отправляешься?" поинтересовался он. Этот вопрос казался неожиданным, но Ван Бол сразу понял, что его спросили, когда он отправится в назначенную вселенную пустого водоао в скором времени. Немного подумав, ответил он. «Как ты собираешься туда попасть?» Не унимался отец Ван и «У меня есть друг. Если взгляну на него сейчас, то можно будет увидеть, что кто-то отправил его из изначальной вселенной пустого Дао с помощью техники пятого шага. После такого не мог не остаться след. Пройдя по нему, думаю, что смогу пробраться туда». Ван Було не стал ничего скрывать и поделился своим планом. «Техники других ненадёжны». Отец Ван и покачал головой, Чуть подумав, он взмахнул правой рукой. Из пустоты возникла синяя нефритовая табличка, которая, повинуясь движения его пальцев, улетела к Ван Буоле. Тот поймал её и вопросительно посмотрел на Ца Ван И. С помощью этой техники дао наведение ты сможешь выйти туда. Практики могут в определённой степени воплотить в реальность. Она хорошо подойдёт для скрытого проникновения и маскировки внутреннего Ца. Тот, кто сейчас находится в изначальной вселенной пустого Дао, Самый могущественный человек, родившийся в первую эпоху. В сравнении с ним я и все остальные – всего лишь новички. Когда мы только обрели просветление, он уже крепко спал. Спит он и поныне, что до его вселенной я никогда не бывал там. Вас связывает карма, поэтому вмешательство других ни к чему не приведёт. Это ваше дело, твоё дао. Поэтому тебе нужно разрешить всё самостоятельно. В случае успеха ты станешь свободным. С этими словами отец Ван и поднялся и пошёл прочь. Сыту снова улыбнулся Ван Буоле. Только он собрался что-то сказать, как вдруг его окликнул отец Ван Ии. Сыту, вино уже согрелось. Не опаздывай, иначе оно остынет. Услышав это, Сыту со смехом пошёл следом за отцом Ван и У первого моста остались стоять Ван Буоле и Ван Ии. «Баоле», — едва слышно сказала Ван Ии. «Лапуля, не хочешь со мной прогуляться?» Ван Була с улыбкой взглянул на Ван И, на ее губах постепенно расцвела улыбка, и она кивнула. «Куда хочешь пойти? Хочу повидать старшего брата. Я составлю тебе компанию». Мост, попирающий небеса, вновь стал выглядеть как обычно. Жители континента возвращались к своим делам. Многие до сих пор не пришли в себя от увиденного, но все знали, что по небес подошло к концу. Они не видели, как в закатных лучах два силуэта медленно удалились от первого моста, Казалось, эту сцену нарисовал талантливый художник. Багряно-золотые цвета делали картину тёплой, а древний мост, попирающий небеса позади Иван и Иван Буала служил прекрасным фоном. Эти двое шли не очень близко друг к другу, словно были друзьями, но чем дальше они уходили в закат, тем сильнее сближались их тени. Пока они не соединились в одну, два силуэта постепенно удалялись всё дальше и дальше.